Алена с Робочкой, тоже присутствием Федора Степаныча были довольны. Такой рукастый, основательный мужик очень оказался в помощь. Короче, пришелся ко двору, и девочек на него можно было спокойно оставлять. Все шло так, как должно было идти. Только вот поля сдавала все больше и больше. Память ее истончалась и рвалась, превращаясь в паутину, ниточки, которые тянулись и переплетались, запутывая ее мысли и речь. Но так было приступами в короткие промежутки. Остальное время поле держалось, не отступая, лишь чаще стали уходы в себя. Случалось, Литка заставала мать, бездельно сидящей в кресле, что было ей совсем не свойственно. На лице блуждала кривенькая улыбка, глаза, казалось, смотрели вовнутрь. Внимательно так смотрели, пристально, во всяком случае создавалось такое впечатление. Приходилось несколько раз позвать ее, чтобы она встрепенулась, вернулась из своих мыслей и нашла глазами Литку но какое-то время глядела еще с детским выражением лица и надобностью во взгляде. Ледок, представляешь, недавно кисло-сладкое мясо томило и забыла пряник туда растереть. Поняла это только, как все мясо съели, представляешь? Увидела нетронутый пряник в шкафу и все поняла задним умом. «Мам, ты давно ничего не готовила, тебе это привиделось», спокойно произнесла Лида. «Мне привиделся пряник? Не придумываешь, что тебе?» Заходила Милка, просила взаймы. Сообщила Лида последнее известие. И? И я дала. Сколько? Трешку. Ты так много зарабатываешь, чтобы бросаться деньгами? Ты знаешь, сколько это по-старому? Трешку она дала. А ты не хочешь еще помочь братскому кубинскому народу? Причем тут народ, мама, Мила очень просила. Ты что, плохо знаешь Милку? Это женщина с низкой социальной ответственностью. И вот еще что. Мне нужна мозолистка. «Позови ту свою полненькую, а то я стала плохо ходить, пусть посмотрит». «А где Ида?» — вдруг ни с того ни с сего спросила Поля. «Ида? Причем тут Ида?» — удивилась Лида. Поля на мгновение задумалась. Взгляд ее снова потускнел. Она неестественно быстро затеребила край фартука. «Мне кажется, я схожу с ума. Это очень заметно, только честно скажи». И просительно посмотрела на дочь. «Ну что ты, мам, ты такая же, как всегда, просто возраст уже. Забываешь немного, это да. А так все нормально», — попыталась успокоить мать Лида. «Ты знаешь, мне здесь все врут. Ида меня совсем забыла. Мальчики. А где мальчики? Они заберут меня?» Лида подошла к матери и приобняла ее. «Все придут, мам. Все обязательно придут. Ты только не волнуйся». «Как несправедлив мир», — думала Литка, «зачем у старого и беспомощного человека отнимать еще и разум? Где там мама бродит в мыслях, что ей видится, с кем она разговаривает, когда взгляд ее блуждает, мысли скомканы, а речь замедлена? О чем она думает, в какую болезненную страну отправляется вместе с другими немощными стариками, ищущими опору в воспоминаниях детства? Ведь говорят же о них «впал в детство». Каково им там в этом мысленном детстве?» «Ох, дай бог этого никогда не узнать», — вздохнула Литка, утирая слезы. «Ну ладно», — вдруг сказала Поля. «Чего сидим? Как там с обедом?» Поднялась и пошла, как ни в чем не бывало, твердой походкой на кухню. Через минуту оттуда донеслись привычные домашние звуки. Поля загромыхала кастрюлями, уронила, смачно чертыхнувшись, крышку, стала набирать в чайник воды, струя громко забила о железное дно. Радио дополнило шума в кухонную жизнь высокими слаженными голосками пионеров из детского хора. То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой? Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой? Где найдешь еще такой? Алитка стояла посреди комнаты и, замерев, плакала, беззвучно, безысходно и немного по-детски втирая кулаком слезы обратно в глаза, чтобы не текли так обильно. Как привыкнуть к тому, что мама — ее прекрасное поле, ум, честь и гордость семьи, не очень-то и изменившаяся внешне за последние годы, все чаще и чаще превращается в малознакомого, капризного ребенка, который причудливо тянет слова, морщит нос и машет руками, если что-то не нравится а иногда зовет давно-давно ушедшего родителя или, как в детстве, не может остановиться, съедая одну конфетку за другой, а по большей части бесцельно и тихо сидит в кресле у окна. Хотя часто бывает очень даже ничего, стоит себе, как обычно, у плиты, поварюшка в одной руке, ножик в другой, жарит, парит, шумит, не догадаешься, что что-то не так. Как трудно свыкнуться с тем, что эти периоды ухода становятся все длиннее. А сама поле... Ее красивая личность, добрая душа и глубинная мудрость потихоньку истончаются, испаряются, теряют берега и уходят сквозь песок. Можно было злиться только на Бога, уж он-то точно понимал причину. Детство наше золотое, все светлеет и с каждым днем, под счастливую звездою мы живем в краю родном. Под счастливую звездою мы живем в краю родном. Мы живем в краю родном. Лида утерла слезы, встряхнула головой, пытаясь сбросить тяжелые мысли, и пошла на кухню помогать маме.